изобиловал тихими укромными уголками, и я мог менять свое убежище почти каждую неделю. На мое несчастье Исидро был чародеем, способным найти меня, где бы я ни прятался. Если бы он хотя бы являлся за мной сам, увы, милосердие чуждо моим опекунам».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 Заветной мечтой моих учителей было затащить меня на зеленые острова и усадить на древесный трон, мимоходом спихнув с Онова моего дядю Озрика, нынешнего регента государства эльфов. Когда сие нездоровое желание старшего поколения перешло в навязчивую идею, я сделал финт ушами»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 Теперь легенда о чародеи Рико лопнула по швам. Так же, как и легенда о Доне Рикардо де Эсперанса, сыне барона Вальдеса, которая скрывалась под первой. И я предстал перед всем Вестландом в образе короля Ринальдо Финдабаира, сына Аберона Зеленого Змея, обладающего повелителем молний.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 Гномам Эльфы, которых это касается в первую очередь, обо всем узнают последними, но тут они сами виноваты. Нефиг было основывать поселение так далеко от материка. Вне всякого сомнения, Исидро с Мигелем придут от подобных новостей в неописуемый восторг.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 слишком велика ответственность. Мой биологический отец, король Оберон, погиб во время пожара на острове Владык, но пожары в королевских дворцах никогда не случаются сами по себе. Мигель утверждает, что Аберона убил его младший брат Озрик Финдабаир.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 «Нафига я закрывал глаза и пытался вспомнить детство, если в голову все равно лезет эта муть?» Открыв глаза, в некотором отдалении я узрел людей сэра Ралло, устанавливающих походные палатки и разводящих костер. Видимо, скоро они начнут готовить ужин. Сам сэр Ралло в походной одежде и без доспехов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 Скорее всего, для того, чтобы устроить ему, то есть мне, очередную выволочку. Я зевнул. Боюсь, слишком широко, нежели это положено делать в приличном обществе. В походах хорошие манеры забываются очень быстро. Выиспался, красавчик!» Почти ласково поинтересовалась Карин. В этой женщине мне особенно нравилось то, что с чародеем по имени Рико, с сыном барона Вальдеса и королем Ринальдо она обращалась абсолютно одинаково. Подобное встретишь нечасто. Впрочем, помимо этого, у нее было множество других положительных качеств. Она была умна, красива,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 «Увы!» – согласился я. «Поэтому я и не понимаю, чего ты так цепляешься за этого чародея?» «Чародей Рико – это человек, живущий сам по себе», – объяснил я. «В то время как король Ринальдо является лишь дополнением к своему мечу». «Да ну!» «Точно!» – сказал я.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 Ээ, у всех свои трудности сказал я как далеко мы успели уехать от города людей не очень далеко километров двадцать альтернативой остановки было только решение привязать тебя к седлу но мне эта идея не понравилась благодарю вас искренне сказал я сомневаюсь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 это я могу решить только после разговора с сэром джеффри термин допрос мне не нравился парень на самом деле рыцарь поинтересовался сэр ралло бросая ноговей на подозрительный взгляд представь себе а зачем он тебе нужен он может знать кто грабанул вашего дракона вот как «А ты все еще подозреваешь в этом меня?» – поинтересовался я. Сэр Ралло вздрогнул. «Так и есть, подозревает. Я могу его понять. У меня нет никаких доказательств невиновности, кроме моего честного слова, в котором сэр Ралло не имеет права сомневаться лишь по причине нашего с ним социального неравенства». Рыцарь и даже граф не имеют права предъявить обвинение королю. Для этого нужен другой король или кто-то, кто чихать хотел на монархию и все ее заморочки. Дракон, например. «Горлеон отвалил от меня, но только потому, что я его запугал, а не убедил».